Глава 40. Четверг. Отсутствие страха Терри Боги поднял стул на высоту бедра, выше он поднять его не смог, и швырнул в стену. Черт, черт, черт, Найти владельцев автомобилей, проехавших мимо торгового центра Колсос, было несложно. Все, что нужно было сделать, это зайти на сайт regnr.no и ввести номерной знак. Затем за определенную плату получаешь имя и адрес. Это обошлось ему более чем в 2000 крон и заняло пару часов. Но, наконец, у него был полный список из 52 имен и адресов, и он собирался начать их обзванивать. Но только что на сайте ВГ он прочитал, что парня поймали и арестовали на площади Ернбана Торгет. Стул даже не опрокинулся а просто подкатился к нему по наклонному полу, как бы приглашая его сесть и спокойно оценить ситуацию. Он обхватил голову руками и попытался сделать то, что предлагал ему стул. План состоял в том, чтобы произвести сенсацию всех времен, которая превзошла бы даже сделанные им в Колсесе фотографии голов. Он собирался найти убийцу самостоятельно и, в этом была гениальность, потребовать эксклюзивного, подробного интервью об убийствах и от человеки, их совершивших, в обмен на полную защиту источника информации. Воги объяснил бы, что конфиденциальность источника будет обеспечена с помощью публикации материалов. Это защитит их обоих от преследования со стороны полиции или других органов власти. Но он забудет упомянуть, что эта защита источников информации, так же как конфиденциальность информации и обязательство по ее сохранению людьми некоторых профессий, простирается лишь до определенного момента. И, конечно, не распространяется на случай, когда представляется угроза жизни. Поэтому Воги, как только интервью будет опубликовано, сообщит полиции, где они могут найти убийцу. Он журналист, и никто не сможет обвинить его в том, что он выполняет свою работу, особенно когда именно он, Терри Воги, нашел убийцу. Но теперь кто-то опередил его в этом. Твою мать! Он посмотрел сайты других газет. Нет ни фотографий парня, ни его имени. Обычное дело, когда арестованы, не является высокопоставленной фигурой, как, например, Маркус Ре. Это просто типичное долбанное скандинавское потворство. Защита этих ублюдков, которые вызывают желание эмигрировать в США или другую страну, где журналистике предоставлено побольше свободы действий. Ну что ж. В любом случае, что с того, что он нашел имя? Все, что он мог теперь делать, это ругать себя за то, что не поступил так раньше и не позвонил парню. Воги тяжело вздохнул. Оставшуюся часть выходных он будет в плохом настроении, и это повлияет на Дагнию. Но ей придется с этим смириться, ведь он оплатил половину стоимости ее билетов. В 6 часов вечера все члены группы Эуны находились в палате 618. Эйстейн принес бутылку шампанского и пластиковые стаканчики. «Мне ее дали в полицейском управлении», — сказал он. «В качестве благодарности, типа. Думаю, они и сами выпили несколько бутылок. Никогда не видел столько веселых полицейских». Эйстейн внул пробку и наполнил бокалы, которые Трульс раздал всем, включая улыбающегося на сети. Они подняли бокалы. «Не можем мы просто продолжать проводить те встречи», — сказал Эйстейн. Нам даже не нужно раскрывать преступления. Мы можем спорить о том, кто, например, самый недооцененный барабанщик в мире. Кстати, правильный ответ – Ринго Стар. Самый переоцененный Кит Мун из Ху. А лучше, конечно, Джон Бонем из лет Запелен. Судя по всему, эти встречи были бы довольно короткими, сказал Трульс, и все засмеялись. И не в последнюю очередь сам Трульс, осознав, что он на этот раз сказал что-то забавное. «Так-так», — сказал Эван с кровати, когда смех утих. «Думаю, пришло время подвести итоги». «Точно», — отметила Эйстейн, откинувшись на спинку стула. Труль слишком кивнул. Все трое выжидающе посмотрели на Харри. «Ммм», — сказал он, покручивая в руках пластиковый стаканчик, из которого еще не пил. «У нас пока нет всех подробностей, и некоторые вопросы остаются». «Но давайте проведем линии между имеющимися у нас точками и посмотрим, получается ли у нас четкая картина, окей?» «Давайте, давайте», — сказал Эйстейн и одобрительно топнул ногами по полу. «У нас есть убийца, мотив которого нам неизвестен или непонятен», — сказал Харри. «Надеюсь, его допрос даст нам больше информации». В противном случае, мне кажется очевидным, что все началось на вечеринке Уре. Как вы помните, я думал, что нам следует выследить торговца кокаином, но должен признать, что мое внимание было сосредоточено не на том торговце. В конце концов, легко поверить, что парень в маске, солнцезащитных очках и бейсболке плохой парень. Давайте пройдемся, потому что мы знаем о нем, прежде чем перейти к убийце. Что нам известно, так это то, что этот парень был новичком с образцами зеленого кокаина, похожего на изъятый недавно полицией контрабандный наркотик. Назовем того парня Зеленый. Я предполагаю, что Зеленый – это некто, случайно оказавшийся на одной из остановок по пути отправки наркотиков на анализ, то есть один из таможенников или кто-то, работающий на полицейском складе. Он понимает, что качество этой партии превосходное и видит свой шанс сорвать куш. Что ему нужно сделать после того, как он украл так много конфиската, так это продать всю партию за раз одному человеку, который ценит качественный продукт и может заплатить за партию такого размера. Маркусу Рео, сказал Эйстейн. Точно. Именно поэтому Зеленый так настаивает на том, чтобы Ре попробовал его. Он был целью. А вино повесили на меня, сказал Трульс. Ну, давайте пока оставим зеленого, сказал Харри. После того, как Маркус чихает на стол и все портит бедняги, именно Эл снабжает Маркуса кокаином. Как наверное и девушек, хотя сначала им досталось немного зеленого кокаина. Девушкам нравится Эл, они нравятся ему. Он заманивает их на прогулку в лес. И вот тут мы подходим к тому, что для меня остается загадкой. Как ему это удалось? Как он добился того, что Сюзанна добровольно поехала через весь город и встретилась с ним в уединенном месте? Тем, что он подсунул ей под нос свой самый обычный кокаин? Едва ли? Как ему удалось заставить Бертину с готовностью согласиться встретиться с ним в лесу после того, как еще одна знакомая ей девушка только что исчезла. И каким же образом после этих двух убийств он убедил Хелену Рё добровольно уйти с ним в антракте моей и Джульетты? «Мы точно знаем, что она ушла с ним?» – спросил Эуна. «Да!» – ответил Трульс. Полиция связалась с билетной кассой и выяснила, какие номера места не отправляли Рё, а также нашла тех, кто сидел рядом с ней, и они сказали что женщина, сидевшая рядом с ними, не вернулась после перерыва. Гардировщица также вспомнила даму, забиравшую свое пальто, и мужчину, ожидающего в стороне, повернувшись спиной. Она запомнила их, потому что они были единственные, кто ушел с этого спектакля во время перерыва. «Я общался с Хеленой Рю, сказал Харри. «Она была умной женщиной, способной позаботиться о себе». У меня в голове не укладывается, что она добровольно оставила бы спектакль ради торговца наркотиками, которого не знает, только не после всего того, что произошло. «Ты все время повторяешь добровольно», — сказал эона «Да», — ответил Харри. «Они должны были быть... напуганы». «Продолжай». «Да. В ужасе». Харри сидел не как обычно, развалившись на сидении, а на краешке стула, наклонившись вперед. Это напоминает мне мышь, которую я увидел однажды утром, проснувшись в Лос-Анджелесе. Она шла прямо к домашнему коту в лапы, который, конечно, ее убил. И несколько дней назад я видел, как то же самое произошло на заднем дворе здесь, в Осло. Я не знаю, что не так с этими мышами, Возможно, они были накачаны наркотиками или потеряли врожденное чувство страха. «Страх – это хорошо», – сказал Эйстейн. «По крайней мере, в небольшой степени. Например, боязнь всего нового». «Ксенофобия – довольно негативно заряженное слово, и да, ее следует винить во многом реально злобном дерьме. Но в мире, в котором мы живем, работает правило «съешь или съедят тебя». А если ты не боишься того, что тебе незнакомо, то рано или поздно окажешься в жопе. Тебе так не кажется, ли? «Конечно», — сказал Эона, «Когда наш разум воспринимает что-то как опасность, миндалевидное тело в нашем мозге выделяет нейротрансмиттеры, такие как глутамат, поэтому мы испытываем страх. Это эволюционно сложившаяся дымовая сигнализация, и без нее мы сгорим», — продолжил Харри. Так что же не так с жертвами этих убийств и с мышами? Все четверо смотрели молча друг на друга. Токсоплазмоз. Они обернулись и взглянули на пятого человека. «У этих мышей токсоплазмоз, сказал Джибран Сети. Что это? спросил Харри. Это паразит, заразивший мышь. Он блокирует реакцию страха, заменяя ее сексуальным влечением. Мышь идет к кошке, потому что ощущает сексуальное влечение. «Ты, должно быть, шутишь», — сказал Эйстейн. джибран улыбнулся. «Нет, паразит называется токсоплазма гондии и на самом деле является одним из самых распространенных в мире». «Подожди», — сказал Харри. «Он встречается только у мышей». «Нет, он может жить практически...» в любом теплокровном животном. Но его жизненный цикл поддерживается за счет животных, которые служат добычей кошек. Потому что паразиту необходимо вернуться в кишечник первичного хозяина для размножения. А это кошка. Значит, теоретически паразит может быть и у человека. Не просто теоретически. В некоторых регионах мира люди довольно часто заражаются паразитом Гондии. «И тогда их э, сексуально привлекают э, кошки?» Джибран рассмеялся. «О таком я не слышал. Может быть, наш психолог что-нибудь об этом знает?» «Мне известно об этом паразите, поэтому мне следовало раньше установить связь», сказал Эуне. «Паразит поражает мозг и глаза, и есть исследования, которые показывают, что люди, у которых в анамнезе не было психических проблем, начинают демонстрировать ненормальное поведение. Не то чтобы они вступали в связи с кошками, но могут проявлять жестокость, направленную в первую очередь на самих себя. Известно о многочисленных случаях самоубийств, в которых, как полагают, виноват паразит. Я читал в научной статье, что скорость реакции людей, которые являются носителем паразита Гондии, уменьшается. А вероятность их попадания в дорожно-транспортные происшествия Увеличивается в 3-4 раза. Есть еще одно интересное исследование, показывающее, что студенты, больные токсоплазмозом, с большей вероятностью становятся бизнесменами. Это обосновано тем, что у них отсутствует страх неудачи. «Отсутствие страха?» – спросил Харри. «Да». «Но не сексуальное влечение». «О чем ты думаешь?» «Я думаю, что женщины...» не просто пошли добровольно. Они проделали путь через весь город и покинули со своим убийцей любимую театральную постановку. Никаких следов изнасилования обнаружено не было, а следы в лесу могут указывать на то, что во время прогулки они держали друг друга за руки, как влюбленные. «Именно запах кошки и кошачьи мочи привлекает зараженных мышей», сказал Джибран. «Представьте, Паразит питается мозгом и глазами мыши, но в то же время знает, что ему необходимо вернуться к кошке, потому что только в кишечнике кошки среда благоприятна для размножения. Таким образом, он воздействует и манипулирует мозгом мыши, чтобы ее сексуально привлекал запах кошки. Таким образом, мышь добровольно помогает паразиту вернуться в ее кишечник. «Охренеть», – сказал Трульс. «Да, это отвратительно», признал Джибран. «Но именно так функционирует паразит». Хм. Возможно ли, чтобы убийца взял на себя роль кошки после того, как заразил их паразитом?» Джибран пожал плечами. «Вполне возможно, что это мутировавший паразит. Или кто-то смог вывести паразита Гондии, которому в качестве первичного хозяина требуется человеческий кишечник. Я имею в виду, что в наши дни даже студент-биолог может заниматься генными манипуляциями на клеточном уровне. Но об этом тебе лучше спросить у паразитолога или микробиолога. Спасибо. Но сначала мы послушаем, что скажет Л. Хари взглянул на часы. Катрина сказала, что они собираются допросить его, как только у него появится возможность поговорить с назначенным ему адвокатом. Редко кто в следственном изоляторе осмеливался спросить дежурного полицейского Грота о причине его хронически плохого расположения духа и настроения. Те, кто осмелился, уже отправились куда подальше. Однако его геморрой остался с ним. Он был с ним в изоляторе столько же, сколько и Грот. 23 года. Его прервали посреди многообещающей партии в пассианс на компьютере. И теперь Грот морщился от боли, сидя на стуле и глядя на удостоверение личности, которое мужчина положил на стойку перед ним. Мужчина представился адвокатом заключенного, арестованного ранее в тот день на -э Торгите. Грота не особо интересовали адвокаты и в дорогих костюмах, а тем более такие, как этот. Одетый в бомбер и плоскую кепку, как какой-нибудь докер. «Хочешь, чтобы в камере присутствовал полицейский, Бэкстром? спросил Грот. «Нет, спасибо», ответил адвокат, «и чтобы никто не подслушивал под дверью». «Он убил троих». «Он подозревается в этих убийствах». Грот пожал плечами и нажал кнопку, открывающую полноростовой проходной турникет. «Охранник внутри обыщет тебя и откроет дверь камеры». «Спасибо», — сказал адвокат, забирая удостоверение личности и проходя через турникет. «Идиот», — сказал Грот, не удосужившись оторваться от экрана компьютера, чтобы убедиться, что адвокат не услышит. Четыре минуты спустя стало ясно, что в конце концов партия пассианцев в этот раз не сойдется. «Грот выругался». Тут же услышал, как кто-то рядом откашлялся и увидел человека в маске, стоящего за турникетом. Грот был на мгновение озадачен, а потом узнал плоскую кепку и бомбер. «Это был короткий разговор», — сказал Грот. «У него что-то болит он, просто рыдает и вопит», — ответил адвокат. «Необходимо вызвать врача для него. После этого я вернусь». «Хм, доктор только что был там» но не смог выяснить, что с ним не так. Парень получил обезболивающее, поэтому я уверен, что он скоро перестанет выть. Он кричит так, будто вот-вот умрет, сказал адвокат, направляясь к выходу. Грот смотрел ему след. Что-то было не так, но он не мог понять, что именно. Он нажал кнопку вызова. «Свин, как дела у номера 14? Все еще кричит?» «Кричал, когда я открыл дверь, чтобы впустить адвоката». Но когда я подошел, чтобы выпустить адвоката обратно, он перестал. «Ты заглянул внутрь?» «Нет, что надо?» Грот колебался. Его обычная линия поведения, и она была основана на опыте, заключалась в том, чтобы позволять заключенным кричать, плакать и орать, не обращая на это слишком большого внимания. У них изъяли все, чем они могли бы навредить себе, и если будешь прибегать каждый раз, когда они начинают ныть – Они вскоре поймут, как обеспечить себе внимание, точно так же, как плачущие младенцы. В ящике, который все еще стоял перед ним, лежали личные вещи заключенного в 14-й камере, когда его привели. И Грот автоматически взглянул на них в поисках чего-либо, что могло дать ответ. Служба хранения вещественных доказательств и изъятия уже забрала пакетики с кокаином и деньги. Поэтому все, что он увидел, это ключи от дома, ключи от машины и измятый билет в театр с надписью «Ромео и Джульетта». Никаких упаковок с лекарствами, рецептов или чего-либо еще, что могло бы дать подсказку. Он извернулся в кресле, почувствовал укол боли, защемив один из геморроидальных узлов и выругался себе под нос. «Но?» – спросил Свейн. «Да», – хрипло ответил Грод. «Да, проверь этого ублюдка». Эуна и Эйстейн. Сидели за одним из столов практически безлюдного буфета в клинике «Радиум». Трульс пошел в туалет, а Харри стоял на террасе возле буфета с телефоном у уха и сигаретой в уголке рта. «Ты доктор по такого рода вещам», — сказал Эйстейн и кивнул в сторону Харри. «Что не дает ему покоя?» «Не дает покоя?» «Заставляет продолжать расследование. Он не перестает работать даже сейчас, когда парни поймали...» А ему за это больше не платят. А это, сказала Эллы, полагаю, он в поисках порядка, ответа. Потребность в этом часто ощущается острее, когда все остальное в твоей жизни сумбурно и лишено смысла. Окей. Окей. Ты не выглядишь довольным ответом. А в чем, по твоему мнению, причина? По моему мнению, ну хорошо. Все точно так же, как ответил Боб Дилан, когда его спросили, почему он продолжает гастролировать даже после того, как стал миллионером и его голос испортился. Это то, что я делаю. Харри оперся на перила, держа телефон в левой руке и затягиваясь единственной сигаретой, которую он позволил себе взять из пачки Кэмл Александры. Возможно, принцип умеренности можно применить и к курению. Ожидая ответа на другом конце, Он заметил человека, стоящего внизу на слабо освещенной автостоянке. Мужчину, взгляд которого был устремлен на Харри. С такого расстояния трудно было увидеть детали, но на шее у него было что-то белое. Свежевыстерный воротник рубашки, шейный бандаж. Или воротничок священнослужителя. Харри попытался выбросить из головы мысли о мужчине в камару. Он получил свои деньги. Зачем ему теперь охотиться на Харри? Еще одна мысль пришла ему в голову. То, что он сказал Александре, когда она спросила, почему он не считает, что убил того человека ударом в горло. «Если бы он умер, я не думаю, что его друзья после этого оставили бы меня в живых». После. После того, как убедятся, что получили свои деньги. Хельги. Харри оторвался от своих мыслей. «Привет, Хельги. это Харри Холли». Я взял твой номер у Александры. она сказала, что ты сейчас можешь находиться в Институте судебной медицины, работая над докторской диссертацией. И она не ошиблась, сказал Хельги. Кстати, поздравляю с арестом. Хм. Я собирался попросить тебя об одолжении. Выкладывай. Существует паразит под названием таксоплазма Гондии. Ага. Тебе известно о нем что-нибудь? Это... Очень распространенный паразит. Я биоинженер. Окей. Я тут подумал. Можешь ли ты проверить, не было ли у жертв этого паразита? Его или его мутировавшей версии? Понимаю. Хотелось бы, но этот паразит сконцентрирован в мозге, а у девушек он был удален. Да но мне сказали, что паразит может быть и в глазах, а убийца оставил один глаз Сюсаны Андерсон. Верно. Они также сосредоточены и в глазах, но уже слишком поздно. Остатки Сюсанна отправили на похороны, которые должны были состояться сегодня утром. Знаю, но я проверил. Похороны действительно были назначены на сегодня, но тело все еще находится в крематории. У них большая очередь, поэтому ее кремируют только завтра. Я получил устное постановление суда по телефону, так что я могу сейчас приехать туда, забрать глаз, а затем отправиться к тебе. Подойдет такой вариант? Хельги недоверчиво рассмеялся. Хорошо, Как ты собираешься удалить глаз? Хороший вопрос. Есть предложение? Харри ждал? пока не услышал вздох Хельги. «Строго говоря, это можно рассматривать как часть отопсии, так что мне лучше пойти туда и сделать это самому». «Страна в долгу перед тобой», сказал Харри. «Встречаемся там через 30 минут». Катрина шла по следственному изолятору так быстро, как только могла. Сон ним был прямо позади нее. «Открывай грот», — крикнула она, и дежурный полицейский безропотно сделал, как ему было сказано. На этот раз грот выглядел скорее шокированным, чем сварливым, но это было небольшое утешение. Катрина и Сон Мин протиснулись сквозь вращающиеся руке турникета. Охранник продержал открытую дверь, ведущую в коридоры между камерами заключения. Дверь камеры номер 14 была открыта. Даже в коридоре она чувствовала запах рвоты она остановилась в дырях. Через плечи двух медиков она увидела лицо человека, лежащего на полу. Или скорее то, что когда-то было лицом, но теперь представляла собой лишь кровавую массу. Переднюю часть головы, где фрагменты носовой кости были единственными белыми пятнами на красном месиве плоти. Как? Катрина не знала, откуда взялись эти слова. Как кровавая луна. Ее взгляд остановился на том месте на кирпичной стене, о которой мужчина, очевидно, бился головой. Должно быть, он сделал это совсем недавно, потому что полусвернувшаяся кровь все еще стекала по стене. «Инспектор брат», — сказала она, — «мы только что получили сообщение, он...» Доктор поднял взгляд. «Да, он мертв». Она закрыла глаза и выругалась про себя. Можно ли что-нибудь сказать о причине смерти? Доктор мрачно ухмыльнулся и устало покачал головой, как будто это был идиотский вопрос. Катрина почувствовала, как в ней закипает гнев. Она увидела на его куртке логотип врачей без границ. Вероятно, он был одним из тех врачей, которые провели несколько недель в какой-нибудь зоне боевых действий и всю оставшуюся жизнь играли роль закоренелого циника. Я спросила, Как видите? прервал он ее резким голосом. «Даже невозможно определить, кто он!» «Заткнись и дай мне закончить мой вопрос», сказала она. «Тогда ты можешь открыть свой рот. Итак, как...» Доктор Безграниц рассмеялся, но она увидела, как вена на его шее стала более выраженной, а лицо раскраснелось. «Может, ты инспектор? Но я врач и...» И только что объявил, что наш заключенный мертв, так что твоя работа на этом выполнена. Патология позаботится обо всем остальном. Можешь либо ответить прямо здесь, либо отправляться в одну из соседних камер, окей? Катрина услышала, как сон мин тихо откашлялся рядом с ней. Она проигнорировала это осторожное предупреждение о том, что зашла слишком далеко. К черту. Все испорчено. Она уже видела перед собой заголовки газет. Подозреваемый в убийстве умер в полицейском участке. Самое крупное дело об убийстве, которое она когда-либо вела, вероятно, никогда не будет полностью раскрыто теперь, когда главный подозреваемый не может говорить. Семьи никогда не узнают, что произошло на самом деле, и вот этот напыщенный доктор пытается строить из себя крутого. Она сделала вдох. Выдох. Затем снова. Сон Мин, конечно, был прав. Это была старая Катрина Брат, которая всплыла на поверхность, Та, которая, как надеялась нынешняя Катрина, похоронена навсегда. «Извини», — вздохнул доктор, взглянув на нее. «Я веду себя как ребенок. Просто похоже на то, что он очень долго мучился, но никто ему не помог. А потом, потом я отреагировал эмоционально и обвинил во всем твоих людей. Извини». «Все в порядке», — сказала Катрина. «Свои собственные извинения приношу вслед за твоими. Можно ли сказать что-нибудь о причине смерти?» Он покачал головой. «Могло быть из-за этого». Он кивнул на кровь на побеленной стене. «Но я еще не видел, чтобы кому-нибудь удавалось покончить с собой, ударившись головой о стену. Так что, возможно, под анатому стоит проверить это». Он указал на желтовато-зеленую лужу рвота на полу. Я слышал, что он мучился от боли. Катрина кивнула. Есть еще варианты? Но, сказал доктор, вставая на ноги, возможно, его кто-то убил.